А тринадцатого, прямо с утра, образовался маяк. Пришли завтрака. Лиза включила прибор и тихо ойкнула. В восточном секторе, совсем недалеко от центра экрана, ярко мигала красная точка. — Оба-на! — Рявкнул Петрушин. — Совсем рядом, — сказала Лиза, справившись с волнением. — Чуть более двухсот метров. Сигнал какой-то интенсивный. Как будто два маяка рядом или больше. Минут пять потратили на внутрисемейные разборки. Некоторые товарищи, не будем называть фамилии, выразили желание немедля все бросить и немного пострелять. И гранаты имеются тоже неплохо. Другие товарищи, более хладнокровные, возразили. Пострелять — это хорошее дело. Но если есть возможность организовать вдумчивое наблюдение и потом разом накрыть всю банду... — Будем наблюдать! — прекратил дебат Иванов. Не думаю, что они прямо сразу бросятся штурмовать объект. Такие вещи сразу не делаются. Обычно этому предшествует длительная подготовка». Петрушин с Васей забрали у Сереги двадцатикратный бельгийский бинокль, опять полезли на водонапорную башню, потеснили снайперов и принялись наблюдать. Через некоторое время маяки тронулись с места, быстро направились на восток и вскоре пропали с экрана. «Поехали в сторону Микенской!» Взбудораженно доложили прибывшие уличные наблюдатели. Белая Нива пятидверная. Мы угадали. Там было Юп, Шах и еще какой-то член. Члена не опознали. У них что, плакаты Шаха Юп и член? Как всегда, усомнился Иванов. «О, это на что? Вася вернул Сереге бинокль. Это не наши восьмикратные дедушки. Эти уроды были как на ладони. 250 метров всего. В принципе, мы могли бы снять их прямо с башни. «И мы их так просто отпустили!» Петрушин кровожадно цыкнул зубом. «Может, пока не поздно, на броню и...» «Они вернутся!» — покачал голову Иванов. «Если собираются разрабатывать объект, то обязательно вернутся и не раз!» Спустя часа три, уже ближе к сумеркам, маяки вновь возникли на экране прибора. Петрушин с Васей взяли у Сереги бинокль и уже привычным маршрутом помчались на водонапорную башню. Серега посунулся было следом. Не взяли. Там типа того, и так тесно. Командир снайперской пары предложил Петрушину. «Давай мы вас ведомость запишем. Будете службу нести, а мы маленько отдохнем». Наблюдали несколько часов. Все глаза намазолили. Маяки никуда не пропадали. Лиза пару раз меняла в приборе аккумулятор. Судя по дистанции... Носители маяков находились в одном из многоэтажных домов, расположенных неподалеку от штаба. Прибыли, уставшие торчать на башне, Петрушин с Васей. Подтвердили. Фигуранты в крайнем доме, ближнем к штабу. Приехали на двух Нивах. Опять трое. Зашли. Через некоторое время из подъезда вышла семья. Мужик, мальчишка и три бабы. Сели в одну из Нив. Уехали. Вторая осталась у подъезда. И еще через некоторое время вышел один. Уже не видно лица было, темновато. Неподалеку от дома гаражи. Он из одного выгнал пирожок, в гараж поставил его, Пирожок бросил во дворе, зашел обратно в подъезд. Вот и все. Ближе к утру Вася с Петрушиным организовали засаду. Или замаскированный пост наблюдения. Это будет вернее. Засаживать никому пока не требовалось. Была мысль поставить маяк на ниву поднадзорных товарищей но сиюминутного воплощения она не получила ехали сюда на легке, все оставили на базе и сейчас надо было поудобнее расположиться за полосой безопасности чтобы в сектор наблюдения попадала большая часть поселка чтобы выяснить поутру нет ли у товарищей в селе каких нибудь контактов силовики прибыли к завтраку это мероприятие нельзя пропускать и сообщили следующие контактов нет. Аю поутру выгнал на рынок пирожок. К нему подошли какие-то бабы с сумками, разложили на капоте вещи. Откуда прибыли бабы, непонятно, но факт. Аюб сидит в машине на рынке, а бабы торгуют. Больше пока ничего. — И они здесь прописались, — удовлетворенно заметил Иванов. — Это просто отлично, коллеги. Хм, гараж запомнили? Обижайте! Петрушин укоризненно покачал головой. «Вы за кого нас принимаете?» «Такая все идет отлично», — сделал вывод Иванов. «На рынке торчит, значит, ожидает какую-то свою связь, с которой знаком лично, иначе бы посадил кого-нибудь другого. В общем, ребята готовят операцию, но ну и мы начнем помаленьку, не будем отставать». В тот же день, сразу после завтрака, все поехали в разные места, кроме Лизы и Сереги которых приговорили б деть у прибора. Петрушин, Вася и Костя взяли бардак и убыли в Ханкалу за экипировкой. Иванов с Глебычем отправились в Моздок, тут недалеко, прихватив с собой начальника штаба. Выехали они примерно через полчаса после убытия бардака. Потребовалось некоторое время, чтобы убедить штаба прокатиться черти к кому без указания сверху и ввиду каких-то туманных перспектив зато ехали на удобной машине и с хорошим сопровождением а Глебыч был нужен для дачи подробных комментариев по личности своего старого друга и с ходу дня все благополучно вернулись на место иванов привез обширное полномочия глубоко задумавшегося начальника штаба и почти новый уаз в виду утраты старого Витя пожаловал с барского плеча для оперативных нужд вернее сказать плечо было не совсем барское а скорее родное, армейское, и кто-то по данному поводу сейчас глубоко горевал. Поступила команда по нисходящей, и УАЗ отобрали в одну из воинских частей, ислоцировавшихся в маздоке Силовики из Костей пригнали КШМ с лизиным комплектом и всей необходимой экипировкой. Стационар развернули во дворе СИЗО, укрыв от нескромных взглядов маск-сетью. Оперативный центр готов, теперь можно работать в полную силу. После ужина начальник штаба собрал в своем кабинете персонал, который по службе хоть как-то соприкасается с Сулейманом, и тех, кто заступает оперативным дежурным. Иванов, не вдаваясь в секреты, разъяснил ситуацию. После этого начальник штаба двинул скупую, но прочувствованную речь. «Есть вероятность, что этот тип попытается вступить с кем-то из вас в связь. Не обязательно, но есть. Я в курсе, вы порой допускаете маленькие шалости с подследственными». Но сейчас, ребята, не тот случай. Дело очень серьёзное. Вопрос жизни или смерти. Поэтому шутки в сторону. До особого распоряжения запрещаю всем вам покидать территорию СИЗО. Никаких рынков и всё такое прочее. И о нашем разговоре никому ни слова. Если произойдёт утечка информации, в этом будет виноват кто-то из вас. Концы мы найдём очень быстро. Вопросы! Вопросов не было. Все дружно закивали головами. Никуда, никому, ни за что. Ну и все тогда. Все свободны. Ночью Вася с Петрушиным прихватили с собой Глебыча и совершили криминальный акт. Потихоньку вскрыли гараж и поставили на вражью Ниву, наш маяк. Глебыч был нужен для производства слесарных работ. Если бы силовики самостоятельно вскрывали замок, могли бы остаться следы. Теперь появилась возможность наблюдать за нашим и чужим маяком сразу с трех позиций приборов было три по числу маяков в лизином комплекте. Предложение командира снайперской пары приняли к сведению, ведомость никого вписывать не стали, но ну теперь на воду напорной башни, но ну теперь на воду напорной башни вторым номером постоянно торчал кто-то из силовиков для организации непрерывного наблюдения за хитрым домом. Шестнадцатого утром. Дежуривший на приборах Костя доложил, и их маяк дошел в гости к нашему. Потом они слиплись и поехали на восток. Торчавший на башне Вася подтвердил. Вышли двое, выгнали из горожани его и направляются в сторону Микенской, без объезда, через блок. Кто двое? Шах и тот член. А Юб с утра, как положено трудолюбиво Ногче, убыл на базар. — Никаких визуальных контактов! — напутствовал Иванов лихую троицу срочно прибывшую к новому УАЗу. «Я вас прошу, запас выше крыши. Ближе километра ни в коем случае не подъезжать, если, не дай бог, засекут. Все на смарку». «Сделаем!» — кивнул Петрушин, усаживаясь за руль и с любовью оглаживая баранку. «Можете не сомневаться!» Наши катались недолго. Где-то на окраине Микенской маяк встал. Поскольку запрет касался лишь колес, ближе километра не подъезжать. Серегу оставили в машине, а Вася с Петрушиным спешились, прихватили приборы и на карачках приблизились к окраине. Расположились поудобнее в кустиках, осмотрелись, по маяку определили двор, вернее, по двум маякам. У двора стояла нива, из которой отзывался наш маяк, а чужой находился где-то совсем рядышком, внутри двора. Вася пометил примерное расположение двора на карте, Это не схема, немного мелковата, для отображения отдельных строений. Но, в принципе, можно было этого не делать. И так запомнили. Хлопцы приготовились к длительному ожиданию. И зря. Минут через десять из двора выехала белая шоха и покатила обратно в сторону Чернокозова. Вражий маяк ехал в этой машине. Тут же вышли люди, сели в заряженную Ниву. Из двора выехала еще одна Нива как две капли воды, похожие на первую. Обе нивы проехали в конец села, свернули в поле и не спеша направились на северо-запад. «Куда они поперлись? Там же терек!» — удивился Вася. «Ну и за кем нам теперь?» «Погнали за шестеркой!» — решил Петрушин. «Нива помечена, никуда не денется! Передадим нашим, пусть отследят!» «И-и! Погнали!» Вернее, аккуратно пристроились в хвост и стали держать дистанцию по маяку не приближаясь ближе километра, как и велели. Иванов сообщение принял и взвыл от досады. Было бы у нас две машины, можно было бы сразу за обоими увязаться. А теперь сиди и размышляй, куда это они наладились. И насколько прав был Петрушин, отдавая предпочтение шестерке. Ситуация неоднозначная. Оба направления могут оказаться одинаково важными. А может случиться так, что вражий маяк Просто поехал в кафе посидеть. тут то будет смеху. Через некоторое время Лиза позвала Иванова посмотреть. Со стороны на узкой с восточной оконечности возник наш маяк. Далеко на самой границе экрана. Костя полез на башню, стал смотреть. Не видно ни черта. Правильно, полтора километра, дымка. Что там разглядишь? Маяк торчал на грани, приближаться не желал. Тут доложил Петрушин. «Все нормально, следуем курсом на Моздок, блоки не объезжаем, в общем, не боимся». Иванов горестно вздохнул. «Если объект следует точно в Моздок, то сопровождать его мог бы кто угодно, например, Лиза и Костя. А лихая троица сейчас бы очень пригодилась здесь, на месте, потому что Лизу с Костей не пошлешь поползать вблизи от места расположения маяка и выяснить, что там происходит». «Нет, они, конечно, пойдут, только скажи, но в этом деле головастикам не тягаться силовиками, и потому результат таких поползновений мог быть самым непредсказуемым. Ни на секунду не стоит забывать, что команде противостоит элита отряда Сулеймана, самый настоящий спецназ духов. С такими и не забалуешь!» «Минут через сорок наш маяк пропал. Все, теперь уже бесполезно размышлять, что важнее!» Остается надеяться, что Петрушин сделал правильный выбор, и их поездка принесет хоть какой-то результат. После обеда наш маяк вернулся на исходную. Костя с башни доложил, приехал мужик, поставил Ниву в гараж, лица не рассмотрел, чудесный бинокль Серега забрал с собой. Немного позже прибыл вражий маяк, а вслед за ним лихая троица. Петрушин сказал, что товарищи... «Приобретали радиодетали. На рынке, в магазине и у наших родных армейских связистов четыре воинские части посетили». «О, господи!» – воззапил Иванов. «Я же просеял никаких визуальных контактов. Вы что, за ними следили?» да разве бы мы посмели?» – ответил благоразумный лейтенант Серега. «Просто засекли точки, где маяк торчал. Потом поехали и спросили. Везде сказали, что они приобретали радиодетали». Не думаю, что они вернутся и будут проверять, не интересовался ли кто их похождениями. Иванов слегка оттаял и попросил троицу прогуляться в сторону наурской, туда, где был зафиксирован наш маяк. Троица наскоро перекусила и убыла. И отсутствовали они долго, на связь не выходили. Так бывает, когда товарищи работают в непосредственной близости от расположения врага и не желают демаскировать себя радиообменом. Уже начали беспокоиться, не случилось ли чего. Прибыли хлопцы глубоко в сумерках и сразу огорошили. На том месте, где было зафиксировано сорокаминутное трчание нашего маяка, обнаружили множество людских следов и следы от протекторов машин. Поехали потихоньку по следам. Когда в прямой видимости оказался Терек, УАЗ замаскировали в зарослях, дальше потопали пешком. С соблюдением всех мер маскировки... Вышли к берегу, обнаружили брод. Пока полемизировали, стоит ли мочить ноги или лучше вернуться за колесами, показались люди. Наши прилегли на месте и в течение последующих двух часов вынуждены были притворяться окурками, не могли покинуть позиции. На соседнем берегу, в трехстах метрах от них, духи проводили учения, самое настоящее, с отработкой учебных вопросов, повторным прохождением и так далее. Рации, естественно, тут же отключили. «Кто-то там у них до задницы военной!» — высказал предположение Петрушин. «Гоняли их, как тех салак на КМБ!» Посчитали. Примерно человек сорок разделены на две группы. Одна побольше, вторая в половину меньше. Заниматься, оконч... Заниматься окончили лишь в сумерках. Тогда наши и смогли вернуться. «Не, ну это вообще беспредел!» Вася был преисполнен жуткого негодования. «Тут кругом войск, как блоху собачьей мадамы! Они учения!» «Да, все очень серьезно», — подытожил Иванов. «Пойду, обрадуй начальника штаба». Вечером прибор стал показывать странные помехи. Сигнал вражьего маяка то ослабевал, то усиливался. Как бы и пульсировал. «Очень странно», — заметила по этому поводу Лиза. «Что за чудеса?» Такое возможно в том случае, если предположить, что их пассивный маяк стал работать как обычный, то есть самостоятельно испускать сигнал. Но это невозможно по определению. Так, давайте-ка проверим. Лиза включила сканер и через некоторое время сообщила. Есть, на частоте маяка радиосигнал, не голосовой, импульсный, то есть, то нет, с перерывами. Понятно, буркнул Глебыч. «Будет нам еще какой-нибудь планер или пара самонаводящихся ракет по маяку?» «Не думаю», — покачала головой Лиза. «Тогда бы они не баловались частотой чистотой. Каждому маяку в комплекте идет приемно-передающее устройство. То есть у них должны быть такие же приборы, как и у нас». Поставил прибор на планер, подвел на полтора километра к цели и отпустил. «А что тогда балуются?» — ухватился за слово Вася. «У меня складывается такое впечатление». Лиза пожала плечами. Да, другого объяснения просто не придумать. Такое впечатление, что их мастер монтирует дополнительное приемно-передающее устройство для работы со своими маяками. Собрал один, настроил частоту, собрал другой. Если смотреть по времени, примерно вот так и получается. э, -э зачем? <смешно> удивился Иванов. На кой черт им куча дополнительных устройств для своих же маяков? <смешно> <смешно> а что, хорошая идея! <смешно> Петрушин взял карандаш и постукал по прикрепленному к столу плану СИЗО. «Если они будут работать так, как мы видели на их учениях, то есть две группы, основная и вспомогательная, оттянут на себя оборону, а в это время группа экстракций пойдет где-нибудь вот здесь». «Угу! Перекрестный огонь!» Точно же догадался Глебыч. «Приборы, элементам боевого порядка, маяки лидерам, чтобы не попасть в своих же...» Слушай, здорово придумали. Прямо не духи, а какие-то цироушники. А мы можем навести авиацию на сигнал этих приборов? – спросил Петрушин у Лизы. Без передачи координат, только по частоте. Запросто. Запросто, кивнула Лиза. Но это в том случае, если на самолете есть соответствующее оборудование. А у нас есть взаимодействие с авиацией? – уточнил Петрушин. У нас есть взаимодействие со всеми, кивнул Иванов. — А насчет приборов надо уточнить. — Уточняйте побыстрее, — сказал Петрушин. — Если все по уму сделаем, это может здорово пригодиться. — Хорошо, завтра займусь. — И вообще, думаю, пора сказать надштаба, чтобы завтра отпустил своих хлопцев прогуляться на базар.